Глава 5. Защитить внутреннего ребёнка. В детстве у ребёнка нет большей потребности, чем потребность в отцовской защите. Зигмунд Фрейд. Однажды неподалёку друг от друга жили были трое детей: Адам, Бетти и Кальмин. И у них были родители, не похожие друг на друга. Родители Адама были агрессивны и склонны к гиперопеке. Он до сих пор помнит, как отец буквально снёс его с дороги и начал збивать, крича: "Сколько раз я говорил тебе не играть рядом с дорогой? Тебя могли убить. Почему ты не слушаешь? Ты идиот?" И хотя Адам понимает, что отец хотел защитить его от неприятностей, в душе у него осталась травма после этого события. Отношения Адама с матерью не лучше. С юных лет его мама хотела быть частью всего в его жизни. Она скрупулёзно проверяет его домашние задания, хочет знать, с кем он будет дружбу в школе. и собирается сама выбрать ему профессию. Она боится, что Адам сам со всем этим не справится и может подружиться не с теми людьми. Она зациклена на жизни сына и путает свою потребность контролировать с любовью к сыну. Родители Бетти также оберегают ее, но их подход мягкий и твердый одновременно. Когда Бетти совершает ошибку, ее родители садятся с ней и стараются помочь понять, что она могла бы сделать лучше. Однажды Бети бежала прямо к дороге, и её отец перехватил её как раз вовремя. Вместо того, чтобы выражать гнев и страх от возможности потерять ребёнка, отец опустился на корточки, заглянул в глаза Бети и спокойно объяснил, в какой опасности она была. "Слушай, принцесса, когда ты так внезапно выбегаешь на дорогу, водитель может не успеть остановить машину, и машина собьёт тебя. Помнишь, вчера ты упала? Помнишь, как было больно? А когда сбивает машина, это намного больнее". Ты же не хочешь, чтобы тебе опять было больно. Поэтому будь повнимательнее и берегись машин, хорошо? Даже несмотря на то, что маме Бетти не всё равно, как та справляется с домашним заданием, она доверяет Бетти и верит, что та управится сама. Она вмешивается и старается помочь только тогда, когда видит, что у Бетти трудности или когда Бетти сама просит о помощи. Она верит, что ошибки это часть процесса обучения и даёт Бетти ошибаться, чтобы та смогла научиться на своих ошибках. быть и чувствует, что у неё есть выбор делать то, что она хочет, но с другой стороны, она чувствует поддержку в случаях, когда ей нужно принять правильное решение. Родители Кальвина беззаботны, с лёгким характером. Они не тратят много времени на то, чтобы чему-то учить сына или ограничивать его в чём-то. Они верят, что их сыну нужно дать свободу быть самим собой и позволить делать что он любит. Однако Кальвину хотелось бы чтобы его родители оказывали ему больше внимания и направляли его. У него много синяков и шрамов, потому что его родители позволяют ему носиться по дому и скакать по мебели. Когда он был подростком, его чуть не сбила машина, потому что он был полностью поглощён вылетевшим на дорогу футбольным мячом, который нужно было поймать. К счастью, машина успела вовремя затормозить. Когда он был ребёнком, ему никогда не говорили, насколько опасно на дороге, поэтому он не обращал внимания на машины. Другие дети считали, что Кальвину очень повезло. Родители позволяли ему смотреть телевизор допоздна, когда он плохо сдавал экзамены, а родители его не ругали. Поэтому Кальвин не уделял много времени своей учёбе и в результате не попал на тот курс обучения, который хотел. Хотя Кальвину давали много свободы, жизнь у него в результате оказалась беспутной, потому что у него не было никакого руководства и никакой организации. А как насчёт вас? Как ваш внутренний родитель? защищает вашего внутреннего ребенка. Ваш внутренний родитель проявляет гиперопеку и выступает в роли внутреннего критика, постоянно контролируя ваши действия. Или он позволяет вашему внутреннему ребенку бесконтрольно буйствовать и диктовать вам, что делать. Порой бывает, что происходит и то, и другое, и нас кидает между этими двумя крайностями. Когда мы чувствуем, что слишком строго наказали своего внутреннего ребенка, мы ослабляем хватку и даем ему делать, что захочется. Когда же вдруг осознаём, что внутренний ребёнок слишком развеселился, в дело вступает наш внутренний родитель, чтобы ввести некоторые ограничения. В этой главе вы научитесь, как сбалансированно защищать своего внутреннего ребёнка. Но для начала давайте определим, что такое защита.